Глава пятая. С ног на голову. Впрочем, кто из нас не творил глупости на уроках химии? На мой взгляд, это сам Бог велел. Но многие ли могут похвастать тем, что сорвали уроки черчения? Я в свое время отличилась. Но не будем об этом. С того времени я успела наворотить кучу глупостей. последнее же вышло со сценарием передачи «Дикие поиски диких денег». «Алло, ты о чем думаешь?» «Съемки диких денег на носу! Ты сценарий доделала?» «Я...» – очнулась я, с недоумением глядя на Славика. «В такие ямы сознания последние два дня я выпадала постоянно. И это неоспоримо вредило моей карьере, потому что после всех совершенных мной прогулов от меня ожидали рабского труда». «А почему сценарист его не дорабатывает?» – возмутилась я. Этот сценарный труд отрывал меня от стенаний и страданий, потому что сценаристы переманили в ментовский сериал, и он дерьмо, и написал дерьмо, а если начнет переписывать, то снова получится дерьмо. Я поняла, кивнула я, и снова принялась листать непонятный фолиант, из которого было невозможно даже отдаленно разобраться, что получится в целом, если выполнить все описанные действия, сказать все слова и выставить все декорации по отдельности. «Трудно», – с сочувствием поставила передо мной кофе Лера. «Сценарий? Да кошмар! Вообще ничего не могу связать воедино! Почему ведущий должен начинать программу с самой высокой точки местности? Чтобы тебя засняли с большой перспективой», – пояснила Лера. «Но я не об этом». «А о чем?» – напряглась я. «О твоем, Борисе. Ты изведешься. Может, позвонишь ему?» «Позвонить?» – усомнилась я. «Он же не поверит ни одному моему слову». «А если ты уедешь, не сделав этого, то будешь потом жалеть всю жизнь», – хмыкнула Лера и повернулась в сторону звукооператорской. У нее тоже была весна, и тоже вдруг неожиданно для всех нас началась любовь с вечно смурным звукооператором. Оказалось, что он умеет улыбаться. «Спасибо!» – кивнула я ей и принялась трясти хвостом, глядя на мобильный телефон. «О чем же я ему скажу? Прости меня, так я ведь вроде ни в чем не виновата. Пойми меня, но понять это невозможно. Я тебя люблю!» Решила сказать я и, собрав волю в кулак, набрала номер Бориса. Трубка погудела-погудела и сказала мне, что абонент не отвечает. Если бы она сказала, что абонент временно недоступен, я бы пережила, перезвонила бы позже. А так получилось, что он, абонент, просто не взял трубку, ни с чем нужным. Я решила, что в любом случае я сделала столь трудный шаг навстречу, И теперь пришла очередь Бориса. Все равно ведь на экране высветился пропущенный вызов. И он точно знает, что я звонила. Будет дураком, если не перезвонит. «Конечно!» – флегматично согласился Гоша. «Ты полоскалась в ванне постороннего мужчины, а он будет дураком!» «Молчи, а то я выпрыгну из окна!» – пригрозила я. И снова принялась набирать номер Бориса. Раза четыре никто не подошел. Потом абонент стал недоступен. «Выключил мерзавец!» – прошипела я и принялась маниакально жать на кнопки. В десять вечера Борис усталым голосом поинтересовался, что же мне все-таки нужно. «Забыла у меня что-нибудь? Я занесу тебе в офис!» – едко сказал он, показывая, что не желает никаких объяснений. Но я-то их очень даже желала. «Я понимаю, что ты думаешь, но ты не прав. Это неважно. Ты меня обманула», – ощетинился он. «Нет, хоть в это и трудно поверить». «Это мне трудно было поверить, что всего через час после последнего нашего поцелуя ты оказалась с другим», – рявкнул Борис и бросил трубку. Я набрала номер снова. Но Борис стойко демонстрировал свою ненависть ко всем женщинам в целом и ко мне в частности, и трубку не брал. Я решила зайти с тыла и стала слать смс-ки. «Он просто друг. Я снимаю с ним квартиру. Я даже платила за нее деньги. Я люблю тебя и только тебя», – писала я, пока не стерла подушечки на пальцах. «Мне казалось, что Борис, в конце концов, заинтересуется моей историей». «Думаешь, раз ты платила ему деньги, мне от этого легче?» Послал он где-то под утро ответ и умолк окончательно. Я бегала по комнате, как тигрица в клетке. А утром вместо собственного офиса сразу же полетела к его дверям. Мне думалось, что раз он слал мне какие-то фразы под утро, не спал и считал нужным ругаться, значит, нам еще есть о чем говорить. «Его нет!» Отрезала его тоненькая секретарша, сверля меня взглядом. «А где он?» – поинтересовалась я. «В командировке», – радостно сообщила она. «Будет не раньше осени. По всем вопросам обращаться к его заму. А вам лично могу сказать, дорогуша, что его, скорее всего, не будет и осенью. Можете не ходить и не мучить честных людей». «Кто вам позволил так со мной говорить?» Воскликнула я и попыталась проскочить в Борисов кабинет. Он не может вот так просто взять и изжить меня окончательно и бесповоротно. Хотя бы потому, что он не найдет такой, как я. Не найдет никогда. Подумаешь, маленькая накладочка. Застал меня в чужой ванне. Можете хоть засады устраивать. Его тут нет. Довольно взирала на меня секретарша. Кабинет был пуст. Я вышла за дверь и попыталась как-то привести себя в чувство. «Что я могу еще сделать? Если человек даже теоретически не хочет мне верить, то что тут изменишь? Паранойя — это навсегда». Я, как в тумане, добралась до своей студии и попросила Гошку налить мне чего-нибудь по-настоящему крепкого и бронебойного. «Не поможет», — сознанием дела сообщил он. «Поможет», — возразила я. «Но Была не права. Состояние подавленности явно превысило градус крепости спирта. Мы пили коньяк. Мы пили его весь вечер и даже часть следующего утра. Но я никак не могла опьянеть до бесчувственного состояния. Мне даже становилось хуже. «Что ж с тобой делать?» Растерянно взирал на мое моральное падение Славик. «Ее надо срочно эвакуировать», – кивнул Гошка. «А что программа? Когда начало съемок?» «Там и погорюем!» – алчно посмотрел на меня Славик. «Через пару недель полетим готовить съемочные площадки!» – с готовностью уточнил Гошка. «Поняла? Через две недели!» – посмотрел на меня Славик сверху. Это был взгляд победителя. Я вяло кивнула. «Конечно, при этих условиях я бегом побегу в любую тьму таракань снимать дикие деньги». Тьму таракань располагалась в центральной части Африки. Я потерялась среди чернокожих, прекрасно накачанных, ярких, шумных людей, для которых моя белая кожа была экзотикой. «Руша! Руша! Мосва!» С интересом вступил со мной в диалог, представленный к нашей группе гид. Он присоединился к нам в аэропорту и полюбил нас всей душой за нашу готовность давать щедрые чаевые, и пить с ним на брудершафт еще в холле маленькой гостиницы города Банги, столицы центрально республики. Гостиница оказалась вполне чистенькой, двухэтажной секцией, среди кучи аналогичных рыженьких мазанок, выстроенных в нубийском стиле. Было жарко, отчего голова отказывалась думать, а тело каждой своей клеточкой кричало «Покажите, где здесь выход? Где дверь в Москву?» «Ага!» «Руша!» – устало отвечала я. А многие другие члены группы вообще отказывались поддерживать беседу. И это имело под собой веские причины, ибо никак нельзя было сказать, что полет мы перенесли легко. Когда это у нас, у русских телевизионщиков, что-то бывает легко. Хотя главные фигуры на ринге себя виноватыми не считали, потому что все равно ничего не соображали. А как все хорошо начиналось. В самолете наш русский коллектив вел себя в соответствии с требованиями безопасности и с максимальной скоростью привел себя в состояние анабиоза. Видимо, чтобы не мешать пилоту вести самолет. Правда, своим поведением некоторые добились несколько обратного эффекта, поэтому их полет прошел довольно громко. Все бы ничего, но текила и текила, но абсент и абсент. Подумаешь, Эка-Невидель? К сожалению, оказалось, что не мы одни летели в Центральную Африку. Свои бы все поняли, но среди 30 человек нашей съемочной бригады попадались отдельные жалкие группки туристов и туристок. Они летели в эту дикую местность за острыми впечатлениями. Их манили пятизвездочные отели и гамаки под пальмами. И им наше прощание с Родиной не нравилось. «Сколько можно пить?» Весь полет орала одна очень активная туристка в расшитых шортах и белой панаме с широкими полями. «Перестаньте тереться о кресло!» «Дорогая, присоединяйтесь к нам!» Попытались навести контакт и перекинуть мост понимания ребята-каскадеры. Но переборщили и широким жестом облили девушку в шляпе абсентом. «Потому что они...» Каскадеры по роду работы знают, что такое опасность, и в самолетах предпочитают трезвыми не находиться ни минуты. «Что вы себе позволяете?» Вскочила и лихо отряхнулась от капель божественного нектара туристка. Тут наши парни увидели, что она не только близка им по расположению кресел, но и хороша собой. Их намерения моментально перестали быть только дружескими. Клапаны снесло. «Девушка, что же вы не пьете? Может быть, вам не нравится абсент?» раздухарился один вполне солидный господин из службы безопасности. Он был толстым, как винни-пух на пенсии, но сам предпочитал думать, что в нем море обаяния. «Отстаньте немедленно!» кричала девушка, отбиваясь от последовательно предложенного вина, мадеры, вермута, коньяка, виски и, наконец, водочки. «Уйдите, или я вызову милицию!» «Кого?» – возбудилась вся группа каскадеров и службы безопасности. Сразу и каждый по отдельности. «Милицию!» – арабев прошептала девушка, которой безумно надоели свист, вопли и звон бокалов у нее над головой. «Давай!» – пьяно подначил ее мордатый безопасник. «Вызывай! 0-2! Звони! Дядя Степа!» «Спаси! Я под облаками! Он к тебе прямо в самолет придет!» «Или 911!» – хохотал кто-то на галерке. Девушка краснела и впадала в ярость. Однако всем известна истина, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Да, срочный наряд ОМОНа девушка нашим лавеласом обеспечить не могла, но оказалось, что и на самолете без правоохранительных органов никак. «Только их функцию выполняют стюардессы и капитан корабля. Вы можете написать заявление, с ними будут разбираться, как только мы приземлимся», посоветовала стюардесса. Девушка в шортах моментально приободрилась и принялась сочинять трактат, по которому некоторым ее соотечественникам, сидящим в креслах сбоку, сзади и спереди, мог перепасть вполне серьезный срок. «Я бегала вокруг», и, как самая трезвая, пыталась все решить. «Может, не надо? Что с пьяных взять?» – лебезила я, а девушка игнорировала все мои уговоры. Команда каскадеров, напуганная перспективой сходить с трапа при помощи африканской полиции, предпочла отрубиться и громко храпела вокруг потерпевшей, что, без сомнения, только усугубляло ситуацию. «Я уж было подумала, что все пропало», Однако Всевышний пожалел наш проект и послал решение в виде игры на страстях человеческих. Иными словами, ко мне подошел Гошка и тихо шепнул на ушко. «Попробуй дать ей денег». «А не пошлет», — усомнилась я, — «не должна». Оценив даму взглядом, пообещал Гошка и оказался прав. «Дамы в таких шортах бывают весьма алчными». Остаток полета мы с ней вяло переругивались и искали консенсус в виде конкретной суммы. Она хотела много и грозила полицией. Я обещала ей, что если она предпочтет вызвать полицию, то мы предпочтем заплатить адвокатам. Сошлись на 300 долларах, хотя я была согласна и на 500. Именно такой лимит на конфликт мне объявил Славик». Естественно, после раздачи слонов и выгрузки мертвецко-пьяной части группы мы были готовы целовать ноги нашему гиду, хотя бы за то, что он пообещал нас привести туда, где можно помыться, протрезветь и просто поспать на нормальных кроватях. Так я ступила на огненно-жаркую африканскую землю. Кто бы мог подумать, что меня действительно занесет в такую даль, кривая моей шальной удачи. Хотя мне было сложно поверить что все происходящее – это именно удача. «Я не уверена, что могу быть ведущей этого шоу!» Робко пожаловалась я Гошке, когда наступило утро, и мы встретились в холле центрального корпуса гостиницы. «Поздно!» – философски отреагировал он. «Где ты была, когда утверждали сценарий? И потом! Все это совершенно безопасно!» зато сделает программу гарантированно рейтинговой. Зрители любят кровь». «Что?» – возмутилась я. «Совершенно безопасно! Совершенно!» гипнотизировал меня Гошка, пока мы садились в автобусы. «Ты сам-то в это веришь?» – полюбопытствовала я. И Гошка, и Славик, и Лера заверили меня, что верят-верят. При этом у них были абсолютно честные глаза.